глава 3 начало 3 пушкинская площадь алекс вышел из прокуратуры в приподнятом настроении все разрешилось как нельзя лучше у него больше не было никаких проблем с законом и появился новый знакомый в органах В то же время Алекс не настолько доверял Уварову, чтобы быть с ним откровенным. Поэтому приходилось держать в голове все ответы, чтобы случайно не сболтнуть лишнего и не противоречить самому себе. Следователь был профессионалом и отлично знал своё дело, но Алекс вроде бы справился. Быстро мы управились, довольно подумал он, нетрапливо шагая в сторону метро. А ощущение такое, будто он меня часа 3 мурыжил. С Пушкинской площади доносились глухие удары, сплетающиеся в причудливые и удивительно гармоничные ритмы. Выйдя из-за угла здания, селен увидел собравшихся напротив памятника толпу и сидящего на невысокой табуретке мужчину весьма колоритной наружности. Длинноволосый, в косухе и кожаных штанах он выбивал дроби барабанными палочками на пластиковых ведрах. Многие из собравшихся вокруг людей пританцовывали в такт и Алекс даже разглядел пару капоэристов, устроивших что-то вроде маленькой роды. осталось куча свободного времени до вечерней тренировки, а домой ехать совершенно не хочется. Идея! Достав из кармана сотовой, Алекс отыскал в контактах номер Оли и без всяких колебаний нажал вызов. «Я вас слушаю», – услышал он через какое-то время, Миленький, но очень серьёзный голосок. От такого официоза Селин на секунду растерялся. «Оля, это Алекс. Вы оставили мне позавчера свой телефон?» «Ах, привет!» К радости селена голос девушки мгновенно потеплел. «Сейчас я припаркуюсь, чтобы говорить удобнее было». Алекс остановился перед входом в метро и осмотрелся по сторонам. «Может убедиться, что никто не послушивает, или просто занять время ожидания?» «Все, припарковалась». «Прям соблюдаешь все правила, за рулем по телефону не говоришь», – подколол Алекс. А ты думал?» – рассмеялась девушка и с гордостью добавила. «Между прочим, у меня за год ни одного штрафа». «Молодец какая!» – искренне восхитился Алекс. «Я никогда не верил этим поговоркам про женщин за рулем». Повисла короткая пауза. «Та... Да, так...» «Так как насчет того, чтобы сходить в какую-нибудь кафешку?» Наконец предложил Алекс, случайно перебив девушку. «Ой, ты что-то говорила?» «Приблизительно то же самое», — хихикнула Оля. «Должна же я как-то отблагодарить своего спасителя». «Но мой друг тоже в этом участвовал», — напомнил Алекс. «Тогда надо бы и его позвать». Конечно, он тут же пожалел о сказанном, но слова обратно не вернуть. А ведь третий, особенно такой любитель девушек, как Вася, будет совсем лишним. «Я его уже поблагодарила», – ответила Оля, заставив Алекса напрячься еще больше. «В словесной форме. Но ужинать с ним я бы все же не стала. Он не в моем вкусе». Тут Алекс просто не нашел, что сказать и честно попытался скрыть облегчение. «Ты сейчас свободна?» подумаю», — протянула девушка. «Я еду на чрезвычайно скучную пару, чтобы сидеть в душной аудитории и слушать болтовню старой фурии на тему экономического кризиса в Аргентине». «Это очень важно», — хмыкнул Алекс. «О, да», — в тон ему ответила Оля. «А ты где сейчас?» «На Пушкинской». «Отлично, я как раз на Дмитровке». Могу подъехать к тебе минут через двадцать. Алекс довольно улыбнулся. Тогда я буду ждать напротив кинотеатра возле фонтанов. Здесь парень на барабанах играет. Не пройдешь мимо. Он убрал сотовый в рюкзак, переложил из кармана всю мелочь и направился прямиком к капуэристам. «Привет, ребята!» Алекс поздоровался с ними и бросил рюкзак на постамент памятника рядом с чьими-то вещами. «Я присоединюсь?» «Конечно!» – улыбнулся темнокожий парень. «Ты откуда?» «Да я не из ваших», – отмахнулся Алекс. «Просто кое-что умею». «Поиграем?» – предложил парень. Он вошел в круг с одним из капуэристов, увернулся от удара ногой, крутанул сальто, затем встал в стойку на одну руку, разведя ноги в шпагат. Наверняка эти элементы имели какое-нибудь забавное название на португальском, но Алекс их не знал. Зато чего-чего, а махать ногами он умел получше многих. Трикинг включал в себя множество элементов из капуэйры, и Алекс смог устроить неплохое представление. Он так увлекся, что совершенно потерял счет времени. Все чувства были отданы игре и ритму. Удар ногой в прыжке, уход, еще удар, маховое сальто, еще один уход, обманка и мощный удар левой ногой в голову. Алекс остановился в последнюю секунду, еще бы чуть-чуть и обычный танец мог превратиться в драку с довольно печальным исходом. Все-таки рефлексы есть рефлексы, если ты наносишь удар, то он должен достичь цели. К счастью, Алекс рухнул на асфальт, чудом успев изменить траекторию удара ногой. Отработанное приземление на все четыре конечности было по покошачьим мягким и вряд ли кто-нибудь из зрителей вообще заметил и понял всю опасность момента. Алекс поднялся на ноги и облегченно вздохнул. Еле успел. э «Ты молодец!» – подмигнула ему темнокожий капуэрист. «Сумел сдержаться, когда Саня прошляпил удар». «Ага!» – радостно улыбнулся Алекс. «Приятно, когда понимающий человек по достоинству оценивает твои старания». «Браво!» Алекс обернулся и с удивлением увидел среди зрителей Олю. Элегантное обтягивающее платье подчеркивает отличную фигуру, длинные темные волосы, убраны в серьезный хвостик. Настоящая бизнес-леди. «Хм, и давно ты здесь?» Почему-то смутился он. «Только приехала», – улыбнулась девушка. «А ты молодец, такие удивительные вещи творишь». «Это еще фигня», – тут же нахохлился Алекс. «Я не распрыгался толком». Оля подмигнула ему и поманила пальцем. «А я уже проголодалась». Алекс попрощался с капуэристами, взял рюкзак и в нерешительности остановился перед Олей. «Куда пойдем?» Девушка взяла его под руку и потянула за собой. «Я знаю, здесь недалеко отличный японский ресторанчик». Они прошли не более пары сотен метров, свернули в неприметную улочку и действительно оказались перед вывеской в японском стиле. Ресторан с забавным названием Японасан оказался довольно уютным местом, наполненным посетителями в лучшем случае на треть. Молодые люди заняли столик в самом углу, заказали всякие вкусности и начали знакомство. Оля оказалась нисколько не напыщенной милой девушкой и удивительно приятной собеседницей. Впервые за долгое время Алекс чувствовал себя спокойно и раскованно с совершенно незнакомым человеком. Хотя теперь он знал о ней довольно много. Оля одновременно получала два высших образования, ходила на курсы испанского языка, английский она и так знала в совершенстве, и серьезно занималась парными танцами – хасклом, маренгой и прочими латинами. Как-то не очень это все вязалось с образом взбалмошной дочки богатеенкого папики, созданным Алексом до встречи. Перед такой девушкой хотелось выглядеть как можно лучше, и он сам не заметил, как начал распускать хвост. Рассказал о том, что идет на красный диплом, обо всех успехах в спорте, о паркуре. Хорошо хоть сдержался и не проболтался о клубе. Зато не поленился показать на налогоднике пару видеофайлов из акробатического зала из джемов по паркуру. «И ты каждый день тренируешься?» восхищенно спросила Оля. Алекс пожал плечами. «Ну, вообще-то обычно несколько раз в день». «Зачем тебе это?» э это часть моей жизни, наверное». Алекс всегда терялся, когда ему задавали такой вопрос. «Как и объяснить бесконечную тягу к самому процессу самосовершенствования?» Не стремление к идеальному телу или умению исполнять какие-то элементы и бить морды. Нет. Получение удовлетворения от самого процесса изменения себя. Покорение новых вершин. Улучшение навыков. Как говорил Сэнсэйч, начни изменять мир с себя. Или что-то вроде того. Постепенно тренировки становятся такой же неотъемлемой частью жизни, как сон или прием пищи. Адреналиновое голодание. Понимающе кивнула девушка. «И чего все накинулись на это адреналиновое голодание?» – раздраженно подумал Алекс. «Кто-то придумал термин, и теперь все подряд его используют, толком не вникая в смысл. А ведь это всего лишь физическая болезнь, связанная с недостатком всего гормона в организме, а все остальное носит скорее психологический характер и имеет совершенно другие корни». «Слушай...» «А почему ты совершенно не боишься вот так вот прыгать? Ведь одно неловкое движение, и можно получить очень серьезную травму». Оля невольно коснулась синяка на шее. «Говорят, акробатика – один из самых травматичных видов спорта». «Да уж, гораздо травматичнее любого единоборство мысленно согласился Алекс. «Опаснее могут быть только прыжки на батуте». «Я не боюсь...» Он невольно вспомнил, как долго морально готовился к двойному сальто назад, мучился ночными кошмарами и долго не мог справиться с дрожью в коленях. Да в мире нет более пугливого человека. Но ты же делаешь такие невероятные вещи. Крутишь сальто, прыгаешь с крыши на крышу. Алекс улыбнулся. И что? Ведь в любой момент можно неудачно приземлиться, сорваться, поскользнуться, не рассчитать собственной силы девушку передернуло, и остаться инвалидом на всю жизнь. «Полагаешь, я об этом не думаю?» Алекс недовольно поморщился. «Постоянно. Иногда мне даже кошмары об этом снятся по ночам». Он сам не заметил, как начал распаляться. После каждой травмы и неудачного прыжка, после любого перерыва в тренировках приходится бороться со страхом с удвоенной силой. Оля нахмурилась очевидно пытаясь представить себе, каково это, каждый день выходить победителем из схватки с самим собой. «Но это же ужасно!» – тихо сказала она. «Зачем подвергать себя такой опасности?» «Это сложно объяснить», – пожал плечами Алекс. «Работа над собой и стремление к совершенству, ощущение силы и легкости в теле – азарт». Девушка Лукао посмотрела на него. — Похоже, ты часто об этом думаешь. — Я много о чем думаю, — уклончиво ответил он. Эта тема уже начинала надоедать, но вскоре принесли еду, и разговор сам собой перешел в другое русло. В любом случае, Алекс получал истинное удовольствие от общения с Олей. Именно по этой причине он чуть было не опоздал на тренировку, совершенно потеряв чувство времени. В суровую реальность, Его вернул один, казалось бы, безобидный вопрос. алекса какая у тебя мечта?» Неожиданно поинтересовалась Оля. Он удивленно посмотрел на девушку и пожал плечами. «Как у всех, денег побольше, наверное». «А самое сокровенное?» Не успокаивалась девушка. «Подумай, как следует». «Но...» Он послушно задумался над тем, что же можно считать самой сокровенной мечтой. Наверное, то, в чем не хочется признаваться даже самому себе. Что-нибудь очень смелое и глупое одновременно. Алекс силой сжал кулаки. А ведь есть у меня такая мечта. Я мечтаю о том, чтобы сейчас рядом со мной сидела другая девушка. Конечно, Оля очень милая, с ней приятно общаться, но чего-то все равно не хватает. Наверное, от того странного чувства, что возникает каждый раз, когда я вижу Настю Королеву. «Я не могу тебе рассказать», — с трудом выговорил он. «Это слишком личное». Такой сволочью, как сейчас, он себя не чувствовал еще никогда в жизни. Сидеть в кафе с прекрасной девушкой и думать о том, что на ее месте должна быть другая. Ему стало противно от самого себя. «Ох, черт!» — опомнился он, достав сотовой и посмотрев на часы. «Я же на тренировку опаздываю!» «Да ладно тебе!» – смущенно улыбнулась Оля, когда Алекс поспешно затребовал счет. «Это же я тебя пригласила!» «Это дело принципа!» – уперся он. Алекс сам толком не понимал смысл своего правила, но позволить девушке оплачивать за себя счет не мог. Никогда и нигде. Даже если это была родная сестра. Кстати, подлое бестия частенько пользовалась дурацким заскоком младшего брата, чтобы как следует наесться за его счет. «А тренировка далеко отсюда?» спросила девушка, когда они вышли на улицу. «Я же на машине могу подвезти». «Почему бы и нет?» решил Алекс. «Когда еще меня до тренировки такая красивая девушка подвезет? Ребята просто от зависти умрут». «Да прям уж!» смутилась Оля. Алексу было приятно видеть милую улыбку девушки, но чувство вины все равно не уходило. Некоторое время Алекс сидел молча, просто не зная, что сказать, как себя повести, но потом Оля сама разрядила обстановку, рассказав пару забавных историй из своего водительского опыта, и беседа завязалась сама собой. Они остановились напротив клуба. Алекс в нерешительности посмотрел на девушку. «Ну, я побежал. Было очень приятно с тобой увидеться». Оля мягко улыбнулась. Я отлично провела время, спасибо тебе. Она не стала дожидаться действий Алекса и сама поцеловала его в щеку, едва коснувшись самого уголка губ. И, -и, -и до встречи. До встречи, потупил взгляд Алекс. Он чувствовал, что эта встреча никогда не состоится. Было бы просто нечестно по отношению к такой милой девушке проводить с ней время, мечтая о другой. Хотя общаться с ней действительно очень легко и приятно. Обманывать ее и себя не имеет смысла. Самое удивительное, что Алекс с каким-то шестым чувством понимал. Она тоже это отлично понимает. Они врали друг другу, отлично зная, что больше никогда не увидится. Алекс стоял на тротуаре до тех пор, пока машина Оли не скрылась за поворотом. «Одобрею твой выбор!» Он чуть не подпрыгнул от неожиданности. К счастью, это был всего лишь Данила. Похоже, баскетболист заметил его издалека благодаря выдающемуся росту решил подшутить. Самым удивительным было то, что Алекс даже не почувствовал его приближения. «Меня чуть инфаркт не схватил», – выдохнул он. «Я так до боя с не доживу». Они пожали друг другу руки, и баскетболист подмигнул. «Шикарная штучка». «Да, мне тоже понравилась эта модель», – прикинулся пеньком Алекс. Сам от Тойоти Селики мечтаю. Данила хмыкнул. Я девушки Да это ее я от рептилоиды спас. Отмахнулся Алекс. Встретилась просто, чтобы отблагодарить. Шикарная девчонка, дочь миллиардера. Нафиг ей дался. Это я сейчас себя успокаиваю, горестно подумал Алекс. мало все равно ничего бы не получилось. Баскетболист присвистнул. Дочка миллиардера? «Женись! Слышишь меня? Завтра же! Такая лапочка, да с таким папашей!» «Да ну тебя!» – отмахнулся Алекс и поспешно перевел тему. «Ты слышал? Машкид-дракон приснился!» «Еще бы! Она всем, кому только можно, рассказала!» Алекс толкнул входную дверь. «Розовый, ты прикинь!» «Да гонит, наверное!» – предположил Данила. Из зала раздался раздраженный звонкий голосок. «Это я гоню?» «Вот влип!» – закатил глаза баскетболист. «Ничего себе слух!» Машка встала напротив них, широко расставив ноги и скрестив руки на груди. «Она действительно розовая!» «Да я не спорю!» – торопливо сказал Данила. «Ты нам ее покажешь?» «Конечно!» Машка повернулась к ним спиной и задрала футболку. «Хм...» «Это я уже видел», – хмыкнул Данила. «Ты посмотри, лота поселилась в татуировке. Рисунок стал чётче и изменил цвет». «Да, похоже, татуировка действительно изменилась. Дракончик теперь выглядел более... живым, и детализация стала гораздо серьёзнее той среднего качества татуировки, что они сделали себе год назад». «У меня есть свой собственный дракончик!» Восторженно пискнула Машка. «Это же так здорово!» «Угу», — хмыкнул Данила. «Ты его потом еще палочку научи приносить и голос подавать». «А что, неплохая идея», — не заметила на смешке девушка. «Научим их фокусом всяким». Из тренерской выглянул Сенсейч. «Я вроде бы уже говорил, что духи-хранители станут вашими учителями». Они не будут таскать палочки, помогать вам в боях и являться по первому вашему зову, подобно комнатным зверушкам. Не хочу вас расстраивать, но драконы выше нас в духовной иерархии, о чем не применут напомнить при любом удобном случае. Выше нас? Хм, так кто кого тогда вообще вызывает? – удивленно подумал Алекс. Машка уснула на паре, и ей приснился дух-хранитель. Так может, этот дракон сделал так, чтобы она появилась во сне в нужное ему время? «А ты знаешь, как вызвать Духохранителя?» – подозрительно спросил он Машку. «Она ничего не говорила об этом?» «Понятия не имею», – смутилась Машка. Лотта только представилась, сказала о предстоящей тренировке и исчезла. Гимнастка посмотрела на Сенсейча. «Вы же говорили, что научите нас технике вызова чуть позже». «Все правильно», – спокойно произнес он. «Только сейчас вам нужно сосредоточиться на том, чтобы в самое короткое время изучить хотя бы простейшие боевые техники. Мы теперь в рейтинге. Клубы могут вызвать вас на бой в любой момент». «По-моему, меня уже вызвали», – смущенно сказал Данила. «Сегодня утром в университете ко мне прицепился какой-то странный парень. Он назвал клуб «Бронзовая рысь». «Ну и дела!» – удивилась Машка. «А меня вот никто на бой не вызвал. Обидно даже!» Из раздевалки вышли Костя и Тёма. «Привет! Что у вас за шум?» – ухмыльнулся Костя. «О, Алекс! Нехорошо на тренировку опаздывать!» «Да иди ты!» – привычно отмахнулся тот. «Не поверите, но меня тоже сегодня на бой вызвали. Какая-то высоченная девчонка с накачанной бицухой. Клуб она не назвала, но...» Он вытащил из рюкзака лист из тетрадки с рисунком. У нее на груди красовалась вот такая татуировка. «Он и грудь успел рассмотреть», – фыркнула Машка. Но, как и все, заинтересованно посмотрела на изображение. Сэнсэй хмыкнул как почему-то показалось Алексу, одобрительно. «Это клуб черных гиен. Меня предупреждали о них. Их любимое развлечение – выбивать новичков, только вступивших в рейтинг». «Гиены всего лишь в третьей сотне рейтинга, но вам до них все равно далековато». Данила щелкнул пальцами. «Я осмотрел рейтинг. Рыси на сто восьмидесятом месте, но это не так страшно в сравнении с тем рептилоидом». <связывая> «Уж лучше мне об этом не знать», – обреченно подумал Алекс. «Я вчера специально даже открывать этот дурацкий рейтинг не стал. Меньше знаешь, крепче спишь». «Нефритовая жаба находится на сто пятьдесят третьем месте», – напряженно сказала Машка. «Разве это честно, устраивать такой неравный бой?» «Ничего себе!» – только и смог выдохнуть Алекс. Костя положил ему руку на плечо. «Ну, друг, похоже, ты труп». «Не смей так говорить!» – зло крикнула Машка. Алекс скинул руку кости и успокаивающе посмотрел на Машку. «Мы еще посмотрим, кто кого!» «Посмотрим», – согласился Сенсейч. «А сейчас опоздавшим. Быстро переодеться и начнем тренировку». «Да и я уже в форме!» – отмахнулся Алекс, снял обувь и кинул на пол рюкзак. «Всегда готов!» Данила рванул в раздевалку. «Я быстро!» Ребята поспешно начали разминку, чтобы хоть немного разогреть мышцы, а Сенсейч прошел в центр зала и сел в позу лотоса. «Перед началом тренировки я хочу прочитать вам небольшую лекцию», – предупредил он, вытянув перед собой руки и сформировав причудливую фигуру из пальцев. «О драконах». Все ученики интуитивно почувствовали важность момента и воздержались от комментариев и вопросов. Сенсеич сидел совершенно неподвижно, зато начала двигаться татуировка на его руке. В течение нескольких минут, пока Алекс занимался растяжкой, татуировка перебралась на пальцы, а потом начала обретать объем. Без каких-либо световых эффектов, хлопков или магических заклинаний, просто и незатейливо она превратилась в самого настоящего дракончика. Гибкое тельце грязно-рыжего цвета, где-то в полметра длиной, проворно перебралось на плечо Сенсейча и обвело хвостом его шею. Эдакий динозаврик, с хоть хищной, но до нельзя умильной мордочкой. «Какая прелесть!» – расплылась в улыбке Машка. Алекс и остальные ребята молча рассматривали гостя. «Это техника вызова?» – наконец спросил Алекс. «Именно», – с улыбкой ответил Сенсеич. «Знакомьтесь, это мой дух-хранитель. Его зовут гар В этот момент из раздевалки выскочил Данила. «Ого!» Не сводя глаз с дракончика, он торопливо занял свое место среди ребят и начал разминку. — А потрогать его можно? — с несвойственной ему робостью спросил Тёма. — Попробуй, — пожал плечами учитель. — Он вполне материален. Тёма неуверенно протянул руку. — Руку убери, я ядовитый! — странным утробным голосом каркнул дракончик, заставив парня отшатнуться а остальных учеников замереть от удивления. «Привет, неудачники!» «Привет!» – неуверенно ответили ученики. Даже обидное слово, сказанное самым настоящим дракончиком, не вызывало ничего, кроме умиления. она еще и говорит!» – восхитился Костя. «Это еще кто из нас оно?» – каркнул дракончик, вызвав тем самым взрыв смеха учеников, и повернул мордочку к Сэнсэйчу. «И этих недорослей ты собираешься посвящать в тайны нашей семьи?» «Они не так плохи, как кажется на первый взгляд», хмыкнул Сэнсэйч и скомандовал. «Встать в мобу!» Ученики послушно приняли так называемую стойку всадника. В отличие от классической стойки, когда ноги ставились на ширину в три с половиной стопы, они предпочитали практиковать более широкую и низкую стойку тем не менее основные правила оставались те же стопы параллельно спина ровная таз подан вперед бедра параллельно полу алекс смотрел на крупного дракончика и размышлял о том чем же может помочь ему подобное существо ведь по словам сенсэйча драконы всего лишь что то вроде наставников и драться все равно не будут спустя несколько минут Сен-Сейч начал обещанную лекцию. С древних времен драконы в Поднебесной считались существами мудрыми, добрыми и уважаемыми. Им воздавали высокие почести, устраивали всевозможные праздники в их честь. В наше время это превратилось в простую бутафорию, а когда-то... Драконы действительно покровительствовали жителям Поднебесной, наравне со многими другими существами, умеющими преодолевать границу духовного и реального миров, но почитались более прочих. Не зря именно драконы стали символом императорской власти, и даже императорский трон именовался драконьим престолом. А среди многих титулов императора наиболее почетным считался живой дракон. То есть они реально существовали, уточнил Тёма. А ты как думаешь? недовольно спросил дракон. «Зенки-то про три Алекс и Машка переглянулись. В глазах друг друга они прошли один и тот же невысказанный вопрос. «И это существо выше нас в духовной иерархии, а ругается-то как портовый грузчик!» «Эй, длинный, бедра ровнее!» Неожиданно картнул дракон на Данилу. Сенсеич, как ни в чем не бывало, продолжил рассказ. Конечно же, наряду с драконами мир духов населяют самые разные существа. Китайские лисы-оборотни, японские сикагами и синегами наши домовые и водяные, европейские оборотни и прочие гномы, русалки и горынычи. На самом деле их просто невероятное количество. Я как-то заглядывал в реестр духов, так этот по потолще словаря дали. «Глупые людишки!» – прокомментировал дракон. «Думают, записали парочку названий и теперь в чем-то разбираются. Мир духов бесконечен. Многим из нас просто нет дела до людей, поэтому вы о них никогда не узнаете. Есть духи-узники, которых мы сами никогда не пустим в ваш мир. И вы нам за это по жизни должны быть благодарны». Сенсейч удивленно возрелся на дракона. «Ты чего тут разговорился «Надо начинать мелких уму размучить, пока еще не слишком поздно», – спокойно ответил Гаар. «Как бы ни стало уже слишком поздно», – буркнул себе под нос Алекс. «Даже несмотря на присутствие в зале самого настоящего Духохранителя, все его мысли были заняты предстоящим боем с рептилоидом». Дракон тут же перевел на него взгляд желтых глаз. А ты не вздумай проиграть какой-то ящерице. Для дракона это будет настоящим позором. Мне всегда казалось, что драконы тоже относятся к рептилиям, неуверенно подала голос Машка. Что? Замахал крыльями дракон. Сравнить небесные создания с какими-то животными. Мы духи изменений, духи самой жизни. Он внимательно посмотрел на учеников. Слушайте и запоминайте. «Храм Дракона – самый сильный, влиятельный и уважаемый в Китае. Вы – единственные официальные представители храма здесь, в России. Вы не имеете права подвести наш храм, опозорить его имя и имя своего учителя. Кстати, и мое имя тоже». Что-то в этой речи смутило Алекса. «Ну, конечно же, ведь в рейтинге уже есть клуб Дракона, да еще и на первом месте». «Почему тогда дракон назвал нас единственным официальным представителем храма дракона?» «А как же клуб «Серебряный дракон»?» – озвучил его мысль Тёма. «Они не относятся к храму?» «Относятся», – неохотно ответил дракон. «Это долгая история, но официальные представители храма дракона только мы. Ладно, Виктор, продолжай тренировку». Похоже, дальше эту тему развивать Гаар не собирался. На помощь к нему тут же пришел Сенсейч. Теперь, когда вводное слово уже сказано, вернемся к тренировке. Начнем с того, что подробно рассмотрим столкновение с рептилоидами. Алекс и Костя подробно расскажут нам о ходе боя, а мы оценим их действия, укажем на ошибки и сделаем определенные выводы о тактике боя рептилоидов. Подобные разборы полетов они проводили после каждого серьезного боя или спарринга. частенько они даже записывали бои с сенсэйчем на камеру чтобы потом со стороны оценить все свои ошибки. к сожалению видеозаписи данного боя у них не было, поэтому пришлось подробно расписывать все события от начала до конца причем начать повествование сенсэйч велел с самого клуба некоторые подробности алекс предпочел упустить. Например, присутствие в клубе одногруппников. Зато доскональный разбор боя со шрамом помог Алексу заметить несколько интересных подробностей. Например, странное ощущение полной концентрации, позволившее ему драться с рептилоидом практически на равных. «Когда я уже начал проигрывать в драке с рептилоидом, со мной что-то случилось», – начал он и во всех подробностях описал учителю свои ощущения. «Судя по твоему описанию, это было спонтанное вхождение в состояние медитации каждого момента, или медитации в движении». «Сатори?» – удивился Тема. «Я интересовался этим вопросом, когда углубленно изучал теорию цигун. Иногда это состояние еще называют просветлением». «Именно», – подтвердил Сэнсэйч. Иногда в экстремальных ситуациях в человеке могут проснуться самые неожиданные способности, будь то невероятная сила, выносливость или обострение интуиции. Все, что необходимо для выживания. Алексу же повезло почувствовать на себе ощущения просветленных. Тёма заинтересованно посмотрел на друга. «И как ты в него вошел?» Тут Алекс немного смутился. «После удара по голове...» «Ну да!» – расхохотался Костя. «Это похоже на тебя! Пока по башке не получишь, всерьез драться не начнешь!» Алекс был слишком сосредоточен на том, чтобы сдержать позорную дрожь в коленях от длительного стояния в стойке всадника и не стал реагировать на очередную подколку Кости. Впрочем, судя по отрывистому характеру реплик, нелегко было всем. «Интересно!» – неожиданно подумал он, бросив быстрый взгляд на друзей. Кто же из них превысил пределы самообороны и убил человека? В принципе, каждый способен совершить нечто подобное в определенных условиях, но Сэнсэйч всегда учился измерять силу, и вряд ли убийство могло быть случайным. «Ладно, закончили», – сжалился Сэнсэйч. «Разомните ноги и продолжим обсуждение во время растяжки». Ребята со стонами и кряхтением попадали на пол, растирая мышцы ног. Все-таки 20 минут в мобу – то еще удовольствие, особенно если держишь ее по всем правилам под бдительным присмотром учителя и критично настроенного духохранителя. Кстати, дракончик каким-то образом умудрился исчезнуть так, что Алекс этого даже не заметил. Очевидно, вернулся в свой таинственный мир духов, вновь став татуировкой на руке сенсейча. Разбор полетов вернулся к началу драки со шрамом. Алекс досконально воспроизвел ход боя до прихода Кости и после. Костя, в свою очередь, подробно описал свою часть короткой стычки вплоть до появления Сенсеича. Главным образом они оценивали боевые навыки шрама, но и остальные рептилоиды были подвержены тщательному анализу. Ученики тут же высказали искреннее недоумение, почему рептилоиды из клуба, находящегося на такой высокой ступени в рейтинге, не использовали никаких особых техник. Что вы удивляетесь? Во всех школах боевых искусств есть ученики разных уровней. Ведущие бойцы, создающие престиж клуба, и остальные – середнячки и новички. Кроме того, использование особых техник вне рейтинга тщательно отслеживается и жестко карается. И, возможно, рептилоиды просто не хотели рисковать, привлекая к себе лишнее внимание Первый вариант обнадеживал Алекса гораздо больше, потому что если Шрам просто попридержал свои самые сильные приемы, то ничем хорошим это точно не грозило. После рассмотрения нескольких приемов, с помощью которых Алекс мог бы провести схватку к выигрышу, они провели ряд тренировочных спаррингов. Костя предлагал ударить Алекса по голове, чтобы спровоцировать состояние сатори, но быстро ретировался под натиском вооружённой катаной Машки. Сэнсэйч насмешливо наблюдал за бегающими по залу учениками, но это занятие ему быстро наскучило. Хватит мельтешить. Ученики послушно уселись на пол. Нам пора распределить между вами поступившие вызовы, продолжил Сэнсэйч. Точнее, определиться с одним из них. Как вы наверняка знаете, один вызов был сделан Даниле, а другой Алексу. Поскольку Алекс уже занят боем с Рептилоидом, Второй вызов придется принять кому-то из вас. Костя сел в позу лотоса и закинул руки за голову. чей ты я буду за него драться?» И тут же пожалел о своих словах. «Вот и отлично!» Тут же обрадовались Тёма и Машка. «Эй, я же еще не отказался!» Запротестовал Костя. «Поздняк метаться!» Фыркнула Машка. Костя отмахнулся. «Я уже передумал!» «Лучше я приму вызов вместо него, и потом буду постоянно об этом напоминать, как и о том, что спас его шкуру от рептилоидов». «Ты спас?» «Я». «Вообще-то, Алекса спас я», – скромно кашлянул Данила. «Я бы тоже спасла», – клянилась Машка. «Только вы меня не позвали». Сэнсэйч со смехом захлопал в ладоши. «Успокойтесь, еще успеете его наспасать». Сейчас есть более важная тема для разговора. Второй вызов, конечно же, примет Мария. «Ура!» – звонко вскрикнула Машка. Алекс совершенно не разделял радость подруги. Ему очень не хотелось подвергать девушку опасности. «А я?» – как-то потерянно спросил Тёма. «И я!» – вскочил Костя. «Я тоже хочу!» «А вы в следующий раз!» Спокойно ответил Сэнсэич. «Хотя это довольно логично, выставить Машку против другой девушки», вынужденно признал Алекс после недолгих размышлений. «Ведь она ничуть не слабее всех нас, а то и посильнее. Просто мы до сих пор относимся к ней, как к обычной девушке. Из-за нашего отношения у нее нет настоящих противников для дальнейшего самосовершенствования». Он посмотрел на гимнастку, но тут же опустил взгляд. Машка всегда чувствовала, когда он смотрит на нее. «Чего уставился?» – весело спросила она. «У тебя волосы растрепались». Да ладно», – недоверчиво фыркнула девушка, но на всякий случай перетянула резинку. «Так когда состоятся наши с Данилой бои?» «Думаю, лучше всего будет провести их в то же время, что и бой Алекса. То есть уже через шесть дней. Поэтому с сегодняшнего дня все свободное время...» Вы посвятите подготовке к предстоящим боям. «Забить на институт?» – обрадовался Костя. «Это я всегда за». «Ты-то в боях не участвуешь», – ехидно напомнила Машка. Костя приосанился. «Я же не могу оставить вас в такое трудное время». «Каждый день у вас будут индивидуальные занятия, а также групповые в разных составах», – продолжал Сенсевич. «К завтрашнему дню я составлю для каждого из вас индивидуальную программу». Все ребята заметно оживились, только Машка недовольно поморщилась. «У меня соревнования на этой неделе, нельзя пропускать». «Придется пропустить», – твердо сказал Сэнсэйч, обвел внимательным взглядом учеников и значимо произнес. «Никто из вас троих не успеет серьезно подготовиться к бою за столь короткий промежуток времени». Шесть дней — это ничто. К счастью, у меня есть источники, чтобы достать кое-какую информацию о наших противниках. В то время как о нас никому в рейтинге неизвестно совершенно ничего». «Так это же хорошо!» — обрадовался Данила. «Беда в том, что нам и скрывать-то нечего!» — хмыкнул Алекс. «Мы же ничего толком не умеем!» Сенсейч хитро улыбнулся. «Вот это-то нам и нужно сохранить в секрете». «Мы с Костей будем участвовать в тренировках? Или лучше не мешаться под ногами?» – хмуро спросил Тёма, и тот к нему тут же присоединился. «Да, как нам-то быть?» «Что значит, как быть?» – удивился Сенсейч. «Без вас двоих никак не обойтись. Ведь вы будете помогать мне готовить этих слабаков. Собирайтесь силами» завтра начнутся настоящие тренировки